Торт птичье молоко. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 2 яйца, полстакана сахара, полстакана муки. Для крема: 20 г желатина, именно столько. 1/5 стакана молока, 150 г сливочного масла, 5 яиц, 1 стакан сахара, полпакетика ванильного сахара. Пол столовых ложки муки. Для глазури 5 столовых ложек какао, 5 столовых ложек молока, 50 граммов сливочного масла, полстакана сахара. Способ приготовления. Взбейте тесто, вылейте в кастрюльку мультиварки на коврик, включите режим выпечка на 40 минут. Для крема желатин разведите в 75 граммах теплой воды. Настаивайте 30 минут. Желтки разотрите с половиной стакана сахара. Влейте молоко, размешайте. Добавьте муку, размешайте. На водяной бане доведите до кипения. Пока масса остывает, взбейте сливочное масло с ванильным сахаром. Смешайте масло с кремом и взбейте венчиком. Взбейте белки с оставшейся половиной стакана сахара до пиков. Влейте желатин, перемешайте. Соедините белковую и желтковую массу. Перемешайте. Немного охладите, лучше в холодильнике. Бисквит разрежьте на две части. На нижнюю намажьте начинающий застывать крем, накройте второй частью бисквита. Поставьте в холодильник до полного застывания. Примерно через 40 минут верх и бока покройте глазурью и поставьте в холодильник до полного застывания.